глава 29 гость в дверном проеме стоят трое мужчин сам инспектор сурал его напыщенный кузен Шатенпайер и какой-то слишком бледный гай он цветом почти сравнился со своим белым камзолом и кажется даже дышать перестал а судя по валяющейся трости у его ног именно она была источником того хлопка выпав из его рук господа «Помещение закрыто», — сообщаю я, приняв приличный для благонравной леди вид, ибо слишком долго длится немая сцена. Но даже несмотря на мои слова, кузены продолжают стоять, как статуи, и хлопают ресницами, будто тут нечто ошеломляющее произошло. Первым приходит в себя инспектор. Он тут же хмурится, разворачивается и выставляет кузенов за дверь так быстро, что девчонки только охнуть успевают. а Затем прислушиваются к возне, но толком разобрать ничего не могут. «Что это было?» — охает Беатрис, когда шум снаружи стихает. Мы ошарашенно переглядываемся, полагая, что Сурлы ушли. Но дверь вновь открывается. Точнее, сначала раздается громкий стук, похожий на предупреждение. А затем уже в помещение входит инспектор. Один. И выглядит... Он как-то не очень, несмотря на белоснежную рубашку с выглаженным воротником и черным камзолом с иголочки. Я пришел проверить безопасность периметра, подготовленного к мероприятию, сообщает он. Голос звучит строго, внушительно, но его взгляд куда опаснее. Он будто впивается в меня иглами. Инспектор как назло не спешит смотреть на других. Вот вообще. А что ж, тогда мы пойдем. Эвелин, дождешься последнюю доставку? суетятся девушки. Конечно! немного покраснев, отвечает она сладким голоском и опускает ресницы. Надо же! Ей приглянулся инспектор, научила на свою голову: Хотя, о чем это я? Не будем вам мешать. Тут же киваю Суралу и одной из первых ступаю к выходу, а он будто на зло не сводит с меня взгляда и даже не думает отойти от двери, когда я подхожу чуть ли не вплотную. «Пропустите?» — приходится спросить его, и лишь сейчас инспектор отходит на пару шагов. Как-то неохотно он это делает. «Поторопимся?» — говорит мне в спину Мирта, будто я намеренно организовала тут пробку. Киваю инспектору на прощание, как положено в светском обществе, и, подхватив юбку, выскальзываю из ресторации кузанов с Урала, хвала богам, нигде не видно. Зато стоят повозки, дожидаются моих подруг. А вот Мигей, которого я отпустила чуть ранее, только-только гонит сюда экипаж. «Вы видели, как они застыли? Все трое причем, даже инспектор!» — голосит Беатрис. «Значит, эта штука правда работает!» В ее голосе звучит восхищение. «Вот только мне такое счастье не нужно, учитывая вражду драконов». С моим родом, а если вспомнить еще о проклятии. Бр! Мороз идет по коже. Они скорее удивились, потому и застыли от неожиданности, объясняю девушкам, и только боги знают, насколько мне самой хочется в это верить. Да бросьте скромничать! Может быть, еще что-нибудь покажете, если вам будет удобно, продолжают девчонки. А я каждой клеточкой тела хочу уже исчезнуть отсюда уж очень взгляд инспектора зацепил сама не знаю чем было в нем что-то непонятное пока не знаю мне нужно заняться землями разве что позже говорю девушкам чтобы не расстраивать а затем распрощавшись вступаю мигею навстречу слышу как за спиной все еще шушукаются вместо того чтобы расходиться но скорее одобрительно нежели критикуют ладно неважно Нужно сегодня как следует отдохнуть, ведь завтра, как получу документы, придется вовсю заняться лавкой. Экипаж Мигея мягко покачивается на дорожных выбоинах, когда мы, наконец, выезжаем из шумного центра. День выдался утомительным, и я предвкушаю тихий вечер у камина. Наслаждаюсь видом офиса, когда первые сумерки уже окутывают дома, как я замечаю карету, движущуюся в противоположном направлении. Внимание привлекает не столько сам экипаж, добротный, но не кричаще роскошный, сколько герб на дверце, спешно задрапированный черной тканью. «Мигей, эта карета только что отъехала от дома Янге?» — спрашиваю я, указывая на удаляющуюся карету. «Да, миледи», — отвечает он, и странное предчувствие заставляет меня напрячься. «Кто мог приезжать?» И почему скрывал свой герб? Беспокойство нарастает еще сильнее, когда я замечаю, что в окнах дома свет не горит, а входная дверь кажется приоткрыта. Экипаж тормозит, я тут же выскакиваю наружу и убеждаюсь, дверь не закрыли. «Леди Хельм, может, не с вами?» — суетится Мигей. Но я его будто не слышу, зато, ощущая, как учащается пульс, толкаю дверь. Первое, что мне бросается в глаза — следы на полу. Грязные отпечатки сапог, слишком крупные для женской ноги, ведут внутрь дома. И этот запах — терпкий, с нотками дорогого табака и чего-то еще, чего я не могу определить, но он кажется пугающе знакомым. Следуя по цепочке следов, я прохожу дальше в коридор. Дверь в гостиную приоткрыта, и оттуда слышится шорох. Сердце колотится все сильнее, когда я замечаю, что в комнате форменный погром. А посреди всего этого хаоса на коленях стоит Янга, лихорадочно пытающийся собрать разбросанные вещи. «Что с тобой?» — кидаюсь я к ней. Янга вздрагивает всем телом и резко оборачивается. Глаза покрасневшие, мокрые дорожки, слез на щеках. Увидев меня, она поспешно утирает лицо тыльной стороной ладони. «Не обращай внимания. Я кое-что искала», — говорит она, пытаясь натянуть улыбку. Но голос предательски дрожит. «В моих вещах?» — уточняю я, замечая открытый узел с моими личными бумагами. Янга прослеживает направление взгляда, и ее глаза округляются. «Этот он не трогал» говорит она тихо, и я холодею от ее слов. «Кто он? Янга? Кто тут был?» Спрашиваю, а в памяти уже прокручивается пугающее воспоминание. Именно этот запах исходил от того мужчины, из-за которого земли были отравлены магией, а я, едва не умерев, угодила в другой мир, в чужое тело. «Кто?» — охает Янга, бледнеет. «Ты кого-то видела?» Ее испуг кажется слишком сильным, слишком настоящим. Я подхожу ближе и смотрю ей прямо в глаза. «Что здесь делал Сурал? И какие у вас дела?» Решаю спросить прямо, ибо дальше откладывать такое нельзя. Имя Сурла действует на Янгу, как удар молнии. Она еще больше бледнеет. Глаза ее вновь наполняются слезами. Она отворачивается, будто чего-то стыдясь. Но я беру ее за руки. Я не враг тебе, Янга. Что бы ты мне ни сказала, я постараюсь понять. Ее пальцы холодные, как лед, дрожат в моих ладонях. Такое не прощают, моя девочка. Не прощают, шепчет она. И голос ее звучит так безнадежно, что у меня сжимается сердце. Расскажи, прошу я. И слезы Янги останавливаются, словно иссякший источник. Она переводит на меня взгляд, видит решимость в моих глазах и решается сама, на правду.